Издательство «Эксмо». Ирина Градова. Ювелирная работа. Едва удерживая в руках поднос, заставленный деликатесами, Лера медленно шла в комнату. На кухне телевизора не было, а она хотела посмотреть передачу, ведь ей так редко удавалось просто посидеть у экрана, выкинув из головы мысли о работе. Лера питала особую слабость к постановочным судебным шоу. Во-первых, потому что дела рассматривались интересные, а во-вторых, ей нравился ведущий, настоящий прокурор. По работе с Никитой Роговым Лера пока не сталкивалась, но его лично знала Алла Суркова, её непосредственная начальница в Следственном комитете. И поэтому девушке казалось, что она как будто тоже немного с ним знакома. Правда, в шоу Рогов исполнял роль судьи, Он не просто отлично смотрелся в кадре, но и обладал отменным чувством юмора, что делало его программы ещё приятнее. Короче, Рогов не походил на большинство юристов, работающих в правоохранительной системе. В лучшем случае они просто неплохие ремесленники, а в худшем — недоучки, с трудом окончившие юрфак и считающие себя корифеями только потому, что у них имеется соответствующий диплом, а на самом деле плохо разбирающиеся в законах и путающиеся в определениях. Это в детективных сериалах адвокаты говорят изоповым языком, завораживая публику цитатами из кафки и ницше В реальности они редко правильно согласовывают падежи и читают что-то, помимо документов по делу, которые в данный момент ведут. Роков был другим, умным, начитанным и саркастичным, и потому он нравился Лере. Она надеялась, что в настоящем зале суда он так же хорош, как и в студии. В этот раз мама особенно расстаралась. Бастурма, нежный лосось горячего копчения, острый сыр, ммм, объедение. Правда, Галина Фёдоровна упала бы в обморок при виде того, как её кровиночка за обе щёки уписывает мясо с рыбой, заедая их корнишонами в меду и запивая всё это сладким чаем. Вкусовые привычки младшей дочери всегда казались матери странными, и она не уставала ей за это выговаривать. Но Лера ничего не могла с собой поделать. Она любила смешивать еду и искренне полагала, что главное для цивилизованного человека — непривычные сочетания продуктов, а умение пользоваться столовыми приборами при их поедании, потому что всё остальное — дело вкуса. Дело, рассматриваемое в программе, напоминало реальное, имевшее место года два назад. Известный питерский фотограф в припадке ревности убил жену, распилил тело на части и хранил их на балконе пару зимних месяцев. В конце февраля он вывез останки и захоронил их в лесополосе. Ситуация была интересна тем, что при первом рассмотрении обвиняемого оправдали, и лишь после вмешательства прессы и телевидения дело вернули на доследование. Состоялся другой суд, и фотографа упекли в колонию общего режима на 15 лет. Отягчающим обстоятельством послужило то, что он не просто убил жену, но ещё и разделал труб, как коровью тушу. Кроме того, пока тело матери лежало в пакетах на заснеженном балконе, её дети находились в квартире вместе с отцом-убийцей. Однако Лера заметила, что создатели шоу кое-что изменили, пытаясь усилить интригу, добавив возможных подозреваемых и ненадежных свидетелей, дающих разные показания с интервалом в пару минут. Поэтому Лере, знавшая о таком случае очень хорошо, стало интересно, и она даже начала сомневаться, что фотограф и в самом деле виновен. В тот момент, когда Рогов вызвал последнего свидетеля, раздался телефонный звонок. Полная решимости не брать трубку, если звонят мамы или сестрица, Лера с удивлением увидела на экране номер Аллы Сурковой, своей непосредственной начальницы. Та почти никогда не звонила ей домой, предпочитая решать все вопросы на работе, где они обе и так проводили большую часть времени. «Добрый вечер, Лера!» Голос начальницы звучал бодро, словно она только что вернулась из Средиземноморского курорта. «Вы уж простите, что беспокою вас дома в такое время, но у меня к вам большая просьба». «Слушаю, Алла Гурьевна», — встрепенулась Лера. Просьбы Сурковой обычно означали, что она собирается подкинуть своей протеже какое-то интересное дельце. Это пришлось бы весьма кстати. Дела, которые вела сейчас Лера, казались простыми и не требовали большого напряжения мозгов, зато бумажной работы предстояло море». «Кто-то вломился в квартиру, ограбил её и убил находившуюся там девушку», пояснила Суркова. «Взлом с проникновением и убийство удивилась Лера. «А почему этим занимается Следственный комитет, можно узнать?» «Можно. Квартира принадлежит матери, недавно назначенного прокурора города». «Вот оно что. Но, разумеется, если бы не причастность к делу Большой Шишки, убийством и ограблением занялись бы местные полицейские. Но прокурор города...» «Погодите», — внезапно осенила Леру, — «вы о Рогове говорите, а Никите Рогове?» «Совершенно верно», — немного удивлённо подтвердила Суркова. «А что, есть проблемы?» «Да нет, никаких проблем, Алла Гуревна. Диктуйте адрес». Не рассказывать же ей, что Лера смотрит шоу с участием Рогова в качестве актёра. Дозвониться Лере удалось только до севады подаяна и он пообещал подъехать прямо на адрес, чтобы уже там встретиться с ней. Инна Георгиевна Рогова, владелица ограбленной квартиры, проживала в сталинском доме на улице Восково, что на Петроградке. Это место всегда считалось одним из самых престижных, а уж сейчас, когда большинство зданий подверглось капремонту, а старые снесли, воздвигнув на их месте новые элитные дома, цены на местную недвижимость стали зубастыми, как парагвайские кайманы. Лериен нравился этот район с красивыми узкими улицами и яркими, но не кричащими витринами дорогих магазинов. Единственным, что слегка портило впечатление, было скудное количество зелёных насаждений, отличающих более новые кварталы. Но всё-таки это исторический центр со всеми вытекающими, а наслаждаться свежим воздухом можно и за городом. Территория оказалась закрытой. Маленький двор с круглым ухоженным газончиком отделяли от улицы чугунные ворота. Сивада поджидал Леру у подъезда. «Эксперты уже работают», — сообщил он. «Их Суркова вызвала, а хозяин, ну, то есть прокурор, с ними». «А где носят Виктора и Леонида?» — поинтересовалась Лера. «Так выходной же», — развёл руками опер. «Лёня, кажется, за город поехал, а у Логинова телефон вообще отключён. Так что нас двое». Не самый плохой расклад. Сивада нравился Лере тем, что, в отличие от Виктора Логинова, мнившего себя пупом земли, на него всегда можно было положиться. Они позвонили в домофон и, получив приглашение, вошли. Конечно, этот старый дом не чета современным, где при входе есть и консьержка в отдельной кабинке, и мраморный холл, освещенный множеством светильников. Однако в этом чистеньком, хоть и простоватом подъезде, было какое-то своё очарование. Дверь в квартиру оказалась полуоткрыта В самом деле, к чему запираться, когда внутри полно народу, и каждую минуту могут подтянуться ещё люди? Лера узнала Рогова сразу. Он выглядел почти так же, как на экране. Ну, разве что чуток постарше. Умело наложенный в студии грим скрывал мелкие морщинки в углах глаз и рта. Прокурор нервно курил на небольшой уютной кухне, оснащённой по последнему слову техники Громоздкий холодильник не поместился в само помещение, поэтому его впихнули в нишу между кухней и прихожей. При виде Леры на лице Рогова появилось выражение разочарования. «Я думал, Суркова приедет», — процедил он сквозь зубы. «Вы кто?» «Валерия Юрьевна — медведь», — представилась она. «Прям медведь?» — переспросил он вдруг улыбнулся, и его мрачное лицо приобрело дружелюбное выражение. Такое, какое она привыкла видеть по телевизору. Лерия хотела сказать, как она любит его передачу, но она сочла это неуместным в данных обстоятельствах. Вместо этого она спросила. «Так квартира не ваша, Никита Терентьевич?» «Моей матушке», — кивнул он. «Она в отъезде в санаторий в Зеленогорске. Вот-вот должна вернуться». «Черт, даже не представляю, как сообщу ей о случившемся Она с ума сойдет». «Здесь же не только ограбление, я правильно понимаю? Кто-то убит?» «Да, Катя». «Ваша родственница?» — сочувственно уточнила Лера. — Нет, она за матушкиной квартирой присматривает. То есть присматривала. Видите ли, матушка любит дома отдыха, санатории и всякие такие дела, а дома ей сидеть скучно. Так что, если сложить вместе все её поездки, едва ли она проводит дома больше восьми месяцев. — Понимаю, — пробормотала Лера, прикидывая в уме, сколько же денег надо, чтобы постоянно разъезжать по довольно дорогим заведениям. «Её второй муж был известным режиссёром», словно в ответ на её мысли добавил Рогов. «Говорил, жеребцов, может, слышали?» «Конечно!» — воскликнула Лера. «Он же снял тот знаменитый сериал!» «Последний конвой, да», — подтвердил прокурор. «И ещё много чего, но все почему-то помнят только этот фильм». Лера смотрела его подростком, и это был один из немногих отечественных сериалов, которые она считала по-настоящему захватывающим. «Ну, тогда понятно, откуда вдовы режиссёра финансы на поездке. Всё законно». «Где тело?» — деловито спросила она. «В гостиной», — вздохнул прокурор, нервно теребя пальцами сигарету. «Так жаль». Двое понятых, видимо, супруги, переминались ноги на ногу на пороге гостиной. Они определённо чувствовали себя не в своей тарелке. Неудивительно, ведь не каждый день приходится присутствовать на месте убийства. Погибшая девушка лежала на ковре лицом вниз. Светлые волосы до плеч, стройная фигура, облачённая в джинсы и футболку. Лица под волосами Лера не разглядела и не стало беспокоить экспертов, возившихся около трупа. «Как предварительно определяете причину смерти?» — задала она вопрос, заметив в группе знакомое лицо Ильи Томилина. «То, что сюда нагнали целую бригаду, несомненно, следствие высокого положения потерпевшего — иначе обошлись бы одним-двумя спецами. «Если предварительно, то удушение», — ответил я Ей нравился этот немолодой, постоянно взъерошенный мужчина, предпочитавший, несмотря на худобу, мешковатый стиль в одежде, отчего смотрелся забавно и как-то несерьёзно. Но он отличался вниманием к деталям, и Лера могла не беспокоиться, что Томилин что-то пропустит. «Чем душили?» «Трудно сказать без исследования». Покачал головой эксперт. Стронгуляционная образда довольно широкая. Возможно, с шарфом или платком, но ничего похожего здесь нет. «Значит, злодей унёс орудие убийства с собой», — задумчиво проговорила Лера, обходя тело за спинами коллег. «Есть ещё зацепки?» Следы борьбы повсюду, как вы и сами можете видеть. Девуха отчаянно сопротивлялась. Надеюсь, обнаружить под её ногтями эпители нападавшего, если повезёт. Отпечатки? «Море!» «Каково приблизительное время смерти?» «Судя по температуре тела, с десяти до двенадцати ночи. Точнее, скажу позже». Лера отошла подальше, пытаясь охватить взглядом сцену преступления. Жертва и впрямь дала убийце достойный отпор. В комнате царил полный бардак. На полу валялись осколки напольной вазы, судя по всему, антикварной. Массивные кресла сдвинулись с мест, стеклянный журнальный столик триосновно не разбился». Видимо, на него падали. Створки красивого резного буфета были распахнуты, а всё содержимое безжалостно вывалено на пол. Альбомы с фотографиями, какие-то документы. «Что взяли?» — спросила она, обращаясь к прокурору. Он уже докурил вернулся в комнату. «Трудно сказать, надо, чтобы матушка взглянула. Навскидку, нет шкатулки с деньгами, но там было, думаю, не больше десяти тысяч. Матушка не хранит дома много. о драгоценности?» У неё есть дорогая ювелирка, но она каждый раз уезжая отводит всё ко мне. Это я её попросил, ведь она так часто отсутствует. Мудрое решение. Так выходит, тут особо и нечем поживиться было. Было чем, но, полагаю, либо преступник не разбирался в антиквариате, либо счёл, что вытащить его из квартиры незаметно не сумеет. Технику тоже не взяли, кстати, — добавил Рогов, кинув на большой плазменный телевизор, висевший на стене. Под ним валялись сбитые колонки домашнего кинотеатра. «Интересно, зачем же он или она тогда приходил?» вслух задалась вопросом Лера. «Вряд ли для того, чтобы убить девушку. Как вы сами-то оказались в квартире?» «Зашёл за кое-какими документами, которые хранятся у матушки», — пояснил прокурор. «А тут такое». «Она жила здесь или просто приходила?» «Катя здесь живёт». Жила на постоянной основе, когда матушка уезжала. У неё есть своё жильё? В общежитии университета. Она студентка? Юридического факультета. А каковы были её обязанности? Ну, это лучше опять же у матушки поинтересоваться. Думаю, полить цветы там, кота покормить, пыль стереть. Кота? — переспросила Лера. Я что-то не видела здесь никакого кота. Он, видимо, от испуга куда-нибудь забился. Слишком много народа сюда набилось. Понятно. Итак, у случившегося, возможно, имеется свидетель. Вот только разговорить его вряд ли удастся, ведь переводчик с кошачьего — профессия редкая, если она вообще существует. «Дверь была заперта или открыта, когда вы пришли?» — спросила Лера прокурора. Она захлопывается. Замок не взломан, если вы это имеете в виду. Выходит, Катерина сама открыла дверь своему убийце. «Получается так». «Значит, либо она его знала, либо это был кто-то, кто обычно вне подозрений. Доставщик еды или, допустим, ремонтник какой-нибудь». Принялась Лера вслух строить предположения. «В прихожей следы борьбы отсутствуют, значит, на девушку напали не сразу. Она вряд ли пригласила бы доставщика в гостиную, верно?» Прокурор согласно кивнул. Лере показалось, что он ведёт себя слегка отстранённо. Конечно, ограбили не его, но всё-таки квартиру не чужого человека, родной матери. Матушки, как он её называет. «Мы закончили», — объявил Томилин, приближаясь. «Тело забираем». «Хорошо», — кивнула Лера. «Постарайтесь как-нибудь по-тихому, чтобы соседи...» «Ну, вы понимаете». Она наблюдала, как труп положили на носилке, накрыв сверху простынёй. и всякий раз становилось невыразимо грустно при выносе тела, Ведь этот человек имел какую-то свою жизнь, надежды, мечты. А теперь всему этому пришёл конец по чьей-то злой воле. Особенно печально, когда погибает кто-то молодой, у кого всё было впереди. Вот как в этом случае. Неслышно подошёл Сивада. «Я осмотрел другую комнату и санузлы», — сообщил он. «И? Ничего интересного. Похоже, всё происходило только здесь». В принципе, вряд ли убийца стал бы шариться в ванной и туалете в поисках ценностей. «А вот и не скажи», — возразила Лера. «Куда только народ не прячет свое кровное. И в бачок унитаза, и в пакеты с прокладками, и в морозильник». «Твоя правда», — кивнул Опер. «Даже в цветочной горшке. Профессионал везде найдет «Да, вот только что же он искал такое ценное, что решился на убийство?» «Может, не ожидал никого здесь встретить? Стару...» В смысле, хозяйка отъехала, он думал, что хата пустая, а тут сюрприз сюрпризы пришлось импровизировать. Не исключено. Значит так, Сивада, давай-ка дуй по квартирам. Может, кто-то видел что-то или слышал шум? Участкового собой прихватил ады? Сделано. А ты чем займёшься? Опрошу Рогову поподробнее, а потом вернусь в офис. Ты как закончишь, тоже приезжай. Попробуем составить картину преступления в общих чертах для доклада Сурковой. Когда Падаян ушёл, Лера присела на диван, жестом предлагая Ругову присоединиться, и достала блокнот. «Итак, когда точно вы пришли в квартиру вашей?» начала она задавать первый вопрос для протокола, когда в прихожей раздался шум. Лера, прокурор и эксперты одновременно повернули головы к двери, на пороге которой через мгновение возникла дородная фигура, облачённая в стильный кардиган, надетый поверх шёлкового платья. Вместе с дамой в комнату проник аромат дорогих духов. «Что здесь ради бога происходит?» Зычным контральта вопросила вновь прибывшая, окидывая орлиным взором развороченную гостиную. «Кит, что... что случилось?» «Мама?» — изумлённо воскликнул Рогов, вскакивая на ноги. Лера последовала его примеру, оказавшись лицом к лицу с матерью прокурора. Небольшой рост пожилой женщины компенсировали высокие каблуки, что позволяло поздравить её с отсутствием обычных для её возраста проблем с костями и позвоночником. На голове Роговой красовалась умопомрачительная красная шляпа с широкими полями. Лера подумала, что для столь низкорослой дамы, пожалуй, она великовата. Уж больно напоминает шляпку гриба, как формой, так и цветом. — Меня что, ограбили? — прошептала хозяйка квартиры. «О, боже, моя ваза! Кит, кто это всё натворил?» «Мама, ты только не волнуйся!» — забормотал прокурор города, и Лера искренне пожалела его. Высокая должность сына мало, что значило для его мамаши. Для неё он оставался мальчишкой, которого можно прилюдно отчитывать за плохое поведение. «Не волнуйся! Ты шутишь?» — перебила Рогова, проходя дальше в комнату и озираясь по сторонам. «Какой кошмар! Какой...» «А вы, девушка, кто?» Наконец заметила она Леру. Та представилась. «Такой молодой следователь?» Недоверчиво переспросила Рогова. «Кит, а что, поопытнее никого не нашлось?» «Мама, давай ты не будешь высказывать сомнений по поводу компетентности моих коллег». Неожиданно проявил мужественность прокурор. «Валерия Юрьевна — опытный специалист, а ты уж, извини, совершенно не разбираешься в следственных действиях». Рогова собиралась что-то на это ответить, но потом передумала и с тяжёлым вздохом опустилась в кресло. «Я принесу тебе водички», — снова становясь кротким и послушным сыном, сказал Рогов и вышел в коридор. «Вы уж простите, девушка, то есть Валерия, что я вот так сорвалась?» пробормотала хозяйка квартиры, медленно снимая свою потрясающую шляпу и снова окидывая растерянным взглядом окружающие её бедлам. «Просто всё это так ужасно!» «Я вас прекрасно понимаю», — заверила её Лера, ничуть не обиженная первоначальной реакцией потерпевшей. Она была вполне приемлемой, ей не с таким приходилось сталкиваться в своей практике. «Но вы же должны быть в санатории, я правильно понимаю?» «Как видите, я вернулась. Должна была только к вечеру, но тут соседка позвонила и сказала, что понаехали какие-то люди, дверь в квартиру нараспашку». «Что украли?» «Ваш сын говорит, что вы не держите здесь драгоценностей и больших денежных сумм». «Это правда. И, как выясняется, правильно делаю». «Он сказал, что технику и антиквариат не тронули», — добавила Лера. «Слава богу! Но зачем тогда?» «Убита девушка, которая присматривала за квартирой». «Катя убита?» Рогова побленела так, что Лера испугалась за её здоровье. Очень вовремя появился прокурор со стаканом воды. «Я накапал тебе корвалула», — предупредил он, передавая его матери. Та, стуча за бами о стекло, выпила половину и откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. «Кит, они убили Катю!» — простонала она. «За что?» «Я знаю, мам». Вздохнул Рогов, забирая у неё стакан. «Мы во всём разберёмся». Внезапно пожилая дама принялась оглядываться, словно в поисках чего-то. «А где же... где же Леопольд?» — пробормотала она. «Леопольд! Леопольд!» Лера перевела взгляд на Рогова. «Леопольд — это её кот», — тихо пояснил он. «Мама, мы его найдём попозже». «Да какое попозже?» — взвизгнула Рогова с неожиданным проворством, вскакивая на ноги. «Леопольд!» «Он где-нибудь прячется, мама, ведь тут было столько незнакомых людей». «Леопольд сразу вышел бы на мой голос», — возразила Рогова, продолжая метаться по комнате. «Он всегда встречает меня. Леопольд!» «Может, он выскочил, когда дверь была открыта?» Едва слышно предположила Лера, обращаясь к прокурору. «Народ ведь сновал туда-сюда». «Тогда дело плохо», — так же тихо ответил Рогов. Матушка без ума от этого чёрного монстра изживёт меня сосвету, если он действительно пропал. Рогова кинулась в коридор, видимо, собираясь осмотреть всю квартиру в поисках кота. Лера и прокурор обречённо последовали за ней, понимая, что пока она не отыщет питомца, разговаривать с ней смысла не имеет.